Глава 7. Партия большевиков в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции. Апрель 1917 год. 1918 год. 1. Обстановка в стране после Февральской революции, выход партии из подполья и переход к открытой политической работе. Приезд Ленина в Петроград. Апрельские тезисы Ленина. установка партии на переход к социалистической революции. События и поведение Временного правительства с каждым днем подтверждали правильность линии большевиков. Они все яснее показывали, что Временное правительство стоит не за народ, а против народа, не за мир, а за войну. Что оно не хочет и не может дать ни мира, ни земли, ни хлеба. Разъяснительная деятельность большевиков находила благоприятную почву. В то время как рабочие солдаты свергали царское правительство и уничтожали корни монархии, Временное правительство определенно тяготело к сохранению монархии. Оно послало тайком 2 марта 1917 года Гучкова и Шульгена к царю. Буржуазия хотела передать власть брату Николая Романова Михаилу. Но когда на митинге железнодорожников Гучков закончил свою речь возгласом «Да здравствует император Михаил», то рабочие потребовали немедленного ареста и обыска Гучкова, говоря возмущенно «Хрен редьки не слаще». Было ясно, что рабочие не позволят восстановить монархию. В то время как рабочие крестьяне, осуществляя революцию и проливая кровь, ждали прекращения войны, добивались хлеба и земли, требовали решительных мер в борьбе с разрухой, Временное правительство оставалось глухим к этим кровным требованиям народа. Это правительство, состоявшее из виднейших представителей капиталистов и помещиков, и не думало удовлетворять требования крестьян о передаче им земли. Оно не могло также дать хлеба трудящимся, так как для этого необходимо было задеть интересы крупных хлеботорговцев. Надо было всеми мерами взять хлеб у помещиков, у кулаков, чего не решало сделать правительство, так как оно само было связано с интересами этих классов. Не могло оно также дать мира. Связанное с англо-французскими империалистами, Временное правительство не только не думало о прекращении войны, но, наоборот, пыталось использовать революцию для более активного участия России в империалистической войне, для осуществления своих империалистических замыслов о захвате Константинополя и Проливов, о захвате Галиции. Было ясно, что доверчивому отношению народных маск к политике Временного правительства скоро должен наступить конец. Становилось ясным, что двоевластие, сложившееся после Февральской революции, не может уже держаться долго. Ибо ход событий требовал, чтобы власть была сосредоточена где-нибудь в одном месте, либо в стенах Временного правительства, либо в руках Советов. Правда, соглашательская политика меньшевиков и эсеров пока еще имела поддержку в народных массах. Было еще немало рабочих и еще больше солдат и крестьян, которые верили, что скоро придет учредительное собрание и все устроит по-хорошему. которые думали, что война ведется не для захватов, а по необходимости, для защиты государства. Таких людей Ленин называл добросовестно заблуждающимися оборонцами. Среди всех этих людей эссера меньшевистская политика обещаний и уговариваний расценивалась пока еще как правильная политика. Но было ясно, что обещаний и уговариваний не может хватить надолго, ибо ход событий и поведение временного правительства с каждым днем вскрывали и показывали, что соглашательская политика эсеров и меньшевиков есть политика проволочек и обмана доверчивых людей. Временное правительство не всегда ограничивалось политикой скрытой борьбы с революционным движением масс, политикой закулисных комбинаций против революции. Оно иногда делало попытки перейти в открытое наступление против демократических свобод, попытки восстановить дисциплину, особенно среди солдат, попытки навести порядок, то есть ввести революцию в нужные для буржуазии рамки. Но как оно ни старалось в этом направлении, ему это не удавалось, и народные массы с рвением осуществляли демократические свободы, свободу слова печати, союзов, собраний, демонстраций. Рабочие солдаты старались полностью использовать впервые завоеванные ими демократические права для активного участия в политической жизни страны, чтобы понять и осмыслить создавшееся положение и принять решение, как действовать дальше. После Февральской революции Организации большевистской партии, работавшие нелегально в тяжелейших условиях царизма, вышли из подполья и стали развертывать открытую политическую и организационную работу. Численность членов организации большевиков в это время была не больше 40-45 тысяч человек. Но это были закаленные в борьбе кадры. Комитеты и партии были реорганизованы на началах демократического централизма. была установлена выборность всех партийных органов снизу доверху. Переход партии на легальное положение выявил разногласия в партии. Каменев и некоторые работники московской организации, например, Рыков, Бубнов, Нагин, стояли на полуменьшевистской позиции условной поддержки Временного правительства и политики оборонцев. Сталин, который только что вернулся из ссылки, Молотов и другие вместе с большинством партии отстаивали политику, недоверия временному правительству, выступали против оборончества и призывали к активной борьбе за мир, к борьбе против империалистической войны. Часть работников партии колебалась, отражая свою политическую отсталость в результате долговременного пребывания в тюрьме или ссылке. Чувствовалось отсутствие вождя партии, Ленина. 3 -го, 16 -го апреля 1917 -го года после долгого изгнания вернулся в Россию Ленин. Приезд Ленина имел огромное значение для партии, для революции. Еще из Швейцарии, получив только первые известия о революции, Ленин писал партии и рабочему классу России в письмах издалека. Рабочие Вы проявили чудеса пролетарского, народного героизма в гражданской войне против царизма. Вы должны проявить чудеса пролетарской и общенародной организации, чтобы подготовить свою победу во втором этапе революции. В Петроград Ленин приехал 3 апреля ночью. На Финляндском вокзале и на площади перед вокзалом встречать Ленина собрались тысячи рабочих, солдат и матросов. Неописуемый восторг охватил массы, когда Ленин вышел из вагона. Они подхватили Ленина на руки и так внесли своего вождя в большой зал вокзала, где меньшевики Чиидзе и Скобелев стали было произносить от имени Петроградского совета приветственные речи, в которых они выражали надежду, что Ленин найдет с ними общий язык. Но Ленин не стал их слушать, прошел мимо них к массе рабочих и солдат, Из броневика произнес свою знаменитую речь, в которой призывал массы к борьбе за победу социалистической революции. «Да здравствует социалистическая революция!» Так закончил Ленин эту свою первую после долгих лет изгнания речь. По приезде в Россию Ленин со всей энергией отдался революционной работе. На другой день после приезда Ленин выступил с докладом о войне и революции на собрании большевиков, а затем повторил тезисы своего доклада на собрании, где кроме большевиков присутствовали также меньшевики. Это были знаменитые апрельские тезисы Ленина, давшие партии и пролетариату ясную революционную линию перехода от буржуазной революции к социалистической. Тезисы Ленина имели огромное значение для революции. для дальнейшей работы партии. Революция означала величайший перелом в жизни страны, и партия в новых условиях борьбы, после свержения царизма, нуждалась но в новой ориентировке, чтобы смело и уверенно пойти по новой дороге. Эту ориентировку давали партии тезисы Ленина. Апрельские тезисы Ленина давали гениальный план борьбы партии за переход от буржуазно-демократической революции к революции социалистической, за переход от первого этапа революции ко второму этапу, к этапу социалистической революции. Всей своей предшествующей историей партия была подготовлена к этой великой задаче. Еще в 1905 году Ленин говорил в своей брошюре «Две тактики социал-демократии в демократической революции», что после свержения царизма пролетариат перейдет к осуществлению социалистической революции. Новое в тезисах состояло в том, что они давали теоретически обоснованный, конкретный план приступа к переходу к социалистической революции. В области экономической переходные меры сводились к национализации всех земель в стране при конфискации помещичьих земель, к слиянию всех банков в один национальный банк и введению контроля над ним со стороны Совета рабочих депутатов. к введению контроля над общественным производством и распределением продуктов. В области политической Ленин предлагал переход от парламентарной республики к республике Советов. Это был серьезный шаг вперед в области теории и практики марксизма. До сих пор марксистские теоретики считали парламентарную республику лучшей политической формой перехода к социализму. Теперь Ленин предлагал заменить парламентарную республику Республикой Советов как наиболее целесообразной формой политической организации общества в переходный период от капитализма к социализму. «Своеобразие текущего момента в России», говорилось в тезисах, «состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата», ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства. И дальше. Не парламентарная республика, возвращение к ней от Советов рабочих депутатов было бы шагом назад. а Республика Советов рабочих, батратских и крестьянских депутатов по всей стране, снизу до верху. «Война, — говорил Ленин, — и при новом Временном правительстве остается грабительской, империалистической войной. Задача партии состоит в том, чтобы разъяснить это массам и показать им, что кончить войну не насильническим, а истинно демократическим миром нельзя без свержения буржуазии. По отношению к Временному правительству Ленин выдвинул лозунг «Никакой поддержки Временному правительству». Ленин указывал далее в тезисах, что наша партия пока что находится в советах в меньшинстве, что там господствует блок меньшевиков и эсеров, проводящий буржуазное влияние на пролетариат. Поэтому задачу партии составляло разъяснение массам, что совет рабочих депутатов есть единственно возможная форма революционного правительства, и что поэтому нашей задачей Пока это правительство поддается влиянию буржуазии, может явиться лишь терпеливое, систематическое, настойчивое, приспособляющееся особенно к практическим потребностям масс разъяснение ошибок их тактики. Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики и выяснения ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода всей государственной власти к советам рабочих депутатов. Это означало, что Ленин не призывал к восстанию против Временного правительства, пользовавшегося в данный момент доверием Советов, не требовал его свержения, а добивался того, чтобы путем разъяснительной и вербовочной работы завоевать большинство в Советах, изменить политику Советов, а через Советы изменить состав и политику правительства. Это была установка на мирное развитие революции. Ленин требовал далее сбросить грязное белье, отказаться от названия партии социал-демократической. Социал-демократами называли себя и партии второго интернационала, и русские меньшевики. Это название было загрязнено, опозорено оппортунистами, изменниками социализма. Ленин предложил назвать большевистскую партию коммунистической партией. как называли свою партию Маркс и Энгельс. Такое название является научно правильным, потому что конечной целью большевистской партии является достижение коммунизма. От капитализма человечество может перейти непосредственно только к социализму, то есть общему владению средствами производства и распределению продуктов по мере работы каждого. Ленин говорил, что наша партия смотрит дальше. Социализм неизбежно должен постепенно перерасти в коммунизм, на знамени которого написано «От каждого по его способностям, каждому по его потребностям». Наконец, Ленин требовал в своих тезисах создания нового интернационала, создания третьего коммунистического интернационала, свободного от оппортунизма, от социал социал-шовинизма. Тезисы Ленина — вызвали яростный вой среди буржуазии, меньшевиков, эссеров. Меньшевики обратились к рабочим с воззванием, которое начиналось предостережением, что революция в опасности. Опасность, по мнению меньшевиков, была в том, что большевики выдвинули требования перехода власти к советам рабочих и солдатских депутатов. Плеханов в своей газете «Единство» поместил статью, который назвал речь Ленина «бредовой речью». Плеханов ссылался на слова меньшевика Чиидзе, который заявил «Вне революции останется один Ленин, а мы пойдем своим путем». 14 апреля состоялась Петроградская общегородская конференция большевиков. Она одобрила тезисы Ленина и положила их в основу своей работы. Спустя некоторое время местные организации партии также одобрили тезисы Ленина. Вся партия, за исключением нескольких одиночек, типа Каменева, Рыкова, Пятакова, приняла тезисы Ленина с огромным удовлетворением. Второе. Начало кризиса Временного правительства. Апрельская конференция большевистской партии. В то время как большевики готовились к дальнейшему развертыванию революции, Временное правительство продолжало творить свое противонародное дело. 18 апреля министр иностранных дел Временного правительства Милюков заявил союзникам о всенародном стремлении довести мировую войну до решительной победы и намерении Временного правительства вполне соблюдать обязательства, принятые по отношению к нашим союзникам. Таким образом, Временное правительство клялось в верности царским договорам и обещало пролить еще столько народной крови, сколько потребуется империалистам для достижения победного конца. 19 апреля это заявление, нота Милюкова, стало известно рабочим и солдатам. 20 апреля Центральный комитет партии большевиков призвал массы к протесту против империалистической политики Временного правительства. 20-21 апреля, 3-4 мая 1917 года рабочие и солдатские массы в количестве не менее ста тысяч человек, охваченные чувством возмущения против Ноты Милюкова, вышли на демонстрацию. На знаменах пестрели лозунги «Опубликовать тайные договоры», «Долой войну! Вся власть с советом!» Рабочие солдаты шли с окраин к центру, к месту нахождения Временного правительства. На Невском и в других местах произошли столкновения с отдельными группами буржуазии. Наиболее откровенные контрреволюционеры, как генерал Корнилов, призывали к расстрелу демонстрантов и даже отдали соответствующие приказы. Однако воинские части, получив такие приказы, отказались их исполнить. Небольшая группа членов Петроградского комитета партии, Багдатьев и другие, выставила во время демонстрации лозунг немедленного свержения Временного правительства. ЦК партии большевиков — Резко осудил поведение этих левых авантюристов, считая такой лозунг несвоевременным и неправильным, мешающим партии завоевать большинство Советов на свою сторону и противоречащим установке партии на мирное развитие революции. События 20-21 апреля означали начало кризиса Временного правительства. Это была первая серьезная трещина в соглашательской политике меньшевиков и эссеров. 2 мая 1917 года под давлением масс из состава Временного правительства были выведены Милюков и Гучков. Образовалось первое коалиционное временное правительство, в состав которого, наряду с представителями буржуазии, вошли меньшевики — Скобелев, Церетели, эсеры, Чернов — Керенский и другие. Таким образом, меньшевики, отрицавшие в 1905 году допустимость участия представителей социал-демократии во временном революционном правительстве, нашли теперь допустимым участие своих представителей во временном контрреволюционном правительстве. Это был переход меньшевиков и эсеров в лагерь контрреволюционной буржуазии. 24 апреля 1917 года открылась Седьмая апрельская конференция большевиков. Впервые за время существования партии открыто собралась конференция большевиков, которая по своему значению занимает в истории партии такое же место, как съезд партии. Всероссийская апрельская конференция показала бурный рост партии. На конференции присутствовало 133 делегата с решающим и 18 с совещательным голосом. Они представляли 80 тысяч организованных членов партии. Конференция обсудила и выработала линию партии по всем основным вопросам войны и революции, о текущем моменте, о войне, о временном правительстве, о советах, об аграрном вопросе, о национальном вопросе, и так далее в своем докладе ленин развивал положения, уже высказанные им раньше в апрельских тезисах задача партии состояла в том чтобы осуществить переход от первого этапа революции давшего власть буржуазии ко второму ее этапу который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства ленин партия должна взять курс на подготовку социалистической революции. В качестве ближайшей задачи партии Ленин выдвинул лозунг «Вся власть советам». Лозунг «Вся власть советам» означал, что необходимо покончить с двоевластием, то есть с разделением власти между Временным правительством и советами, что нужно передать всю власть советам, а представителей помещиков и капиталистов изгнать из органов власти. Конференция установила, что одной из важнейших задач партии является неустанное разъяснение массам той истины, что Временное правительство по своему характеру является органом господства помещиков и буржуазии, равно как разоблачение пагубности соглашательской политики эсеров и меньшевиков, обманывающих народ лживыми обещаниями и подводящих его под удар империалистической войны, И контрреволюции. На конференции против Ленина выступили Каменев и Рыков. Они вслед за меньшевиками повторяли, что Россия не созрела для социалистической революции, что в России, возможно, только буржуазная республика. Они предлагали партии рабочему классу ограничиться тем, чтобы контролировать временное правительство. По существу, Они также, как и меньшевики, стояли на позиции сохранения капитализма, сохранения власти буржуазии. Зиновьев также выступил на конференции против Ленина по вопросу о том, оставаться ли большевистской партии в Циммервальдском объединении или порвать с этим объединением и создать новый интернационал. Как показали годы войны, Это объединение, ведя пропаганду за мир, все же фактически не порывало с буржуазными оборонцами. Поэтому Ленин настаивал на немедленном выходе из этого объединения и организации нового коммунистического интернационала. Зиновьев предложил остаться с циммервальцами. Ленин решительно осудил это выступление Зиновьева, назвав его тактику архиопортунистической и вредной. Апрельская конференция обсудила также аграрный и национальные вопросы. По докладу Ленина об аграрном вопросе конференция приняла решение о конфискации помещичьих земель с передачей их в распоряжение крестьянских комитетов и о национализации всех земель в стране. Большевики звали крестьянство на борьбу за землю и доказывали крестьянским массам, что партия большевиков является единственной революционной партией, помогающей на деле крестьянам свергнуть помещиков. Большое значение имел доклад товарища Сталина по национальному вопросу. Ленин и Сталин еще до революции, накануне империалистической войны, разработали основы политики партии большевиков по национальному вопросу. Ленин и Сталин говорили, что пролетарская партия должна поддерживать национально-освободительное движение угнетенных народов, направленное против империализма. В связи с этим большевистская партия отстаивала право наций на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. Эту точку зрения защищал на конференции докладчик ЦК товарищ Сталин. Против Ленина и Сталина выступал Пятаков, который вместе с Бухариным еще в годы войны занимал в национальном вопросе национал-шовинистическую позицию. Пятаков и Бухарин были против права наций на самоопределение. Решительная и последовательная позиция партии в национальном вопросе, борьба партии за полное равноправие нации и за уничтожение всех форм национального гнета и национального неравноправия обеспечили ей симпатии и поддержку угнетенных национальностей. Вот текст резолюции по национальному вопросу, принятый апрельской конференцией. Политика национального угнетения, будучи наследием самодержавия и монархии, поддерживается помещиками, капиталистами и мелкой буржуазией в интересах охраны их классовых привилегий и разъединения рабочих разных народностей. Современный империализм, усиливая стремление к подчинению слабых народов, является новым фактором обострения национального гнета. Поскольку недостижимо в капиталистическом обществе устранение национального гнета, это возможно лишь при последовательно демократическом республиканском устройстве и управлении государства, обеспечивающем полное равноправие всех наций и языков. За всеми нациями, входящими в состав России, должно быть признано право на свободное отделение и на образование самостоятельного государства. Отрицание такого права и непринятие мер, гарантирующих его практическую осуществимость, равносильно поддержке политики захватов или аннексий. Лишь признание пролетариатом права наций на отделение обеспечивает полную солидарность рабочих разных наций и способствует действительно демократическому сближению наций. Вопрос о праве наций на свободное отделение Непозволительно смешивать с вопросом о целесообразности отделения той или другой нации в тот или иной момент. Этот последний вопрос партия пролетариата должна решать в каждом отдельном случае совершенно самостоятельно с точки зрения интересов всего общественного развития и интересов классовой борьбы пролетариата за социализм. Партия требует широкой областной автономии, отмены надзора сверху, отмены обязательного государственного языка и определения границ самоуправляющихся и автономных областей на основании учета самим местным населением хозяйственных и бытовых условий, национального состава населения и так далее. Партия пролетариата решительно отвергает так называемую культурно-национальную автономию, то есть изъятие изведения государства школьного дела и тому подобное и передачу его в руки своего рода национальных сеймов. Рабочих, живущих в единой местности и даже работающих в одних и тех же предприятиях, культурно-национальная автономия искусственно размежевывает по принадлежности к той или иной национальной культуре, то есть усиливает связь рабочих с буржуазной культурой отдельных наций. Между тем, как задача социал-демократии состоит в усилении интернациональной культуры всемирного пролетариата. Партия требует включения в Конституцию основного закона, объявляющего недействительными какие бы то ни было привилегии одной из наций, какие бы то ни было нарушения прав национальных меньшинств. Интересы рабочего класса требуют слияния рабочих всех национальностей России в единых пролетарских организациях, политических, профессиональных, кооперативно-просветительных и т.д. далее. Только такое слияние в единых организациях рабочих различных национальностей даст возможность пролетариату вести победоносную борьбу с международным капиталом и с буржуазным национализмом. Таким образом, на апрельской конференции была разоблачена оппортунистическая, антиленинская линия Каменева, Зиновьева, Пятакова, Бухарина, Рыкова и их немногочисленных единомышленников. Конференция единодушно пошла за Лениным, заняв четкую позицию по всем важнейшим вопросам и ведя линию на победу социалистической революции. Третье. Успехи большевистской партии в столице. Неудачное наступление войск Временного правительства на фронте. Подавление июльской демонстрации рабочих и солдат. Партия развернула на основе решений Апрельской конференции огромную работу по завоеванию масс, по боевому их воспитанию и организации. Линия партии в этот период заключалась в том, чтобы путем терпеливого разъяснения большевистской политики и разоблачения соглашательства меньшевиков и эсеров изолировать эти партии от масс, завоевать большинство в Советах. Помимо работы в Советах, большевики вели громадную работу в профсоюзах, фабрично-заводских комитетах. В особенности большую работу повели большевики в армии. повсюду стали создаваться военные организации. На фронтах и в тылу большевики неутомимо работали над организацией солдат и матросов. Особенно большую роль сыграла в деле революционизирования солдат большевистская фронтовая газета «Окопная правда». Благодаря этой пропагандистско-агитационной работе большевиков уже в первые месяцы революции во многих городах Рабочие переизбрали советы, в особенности районные, вышибая меньшевиков и эсеров и выбирая вместо них сторонников большевистской партии. Работа большевиков давала прекрасные результаты, особенно в Петрограде. 30 мая 3 июня 1917 года состоялась Петроградская конференция ФАБ Завкомов. На этой конференции за большевиками шло уже три четверти делегатов. Петроградский пролетариат почти полностью шел за большевистским лозунгом «Вся власть Советам». 3-го, июня 1917 -го года собрался первый Всероссийский съезд Советов. Большевики были еще в меньшинстве в Советах. Они имели на съезде немногим более 100 делегатов против 700-800 меньшевиков, эсеров и других. Большевики на Первом съезде Советов настойчиво разоблачали гибельность соглашательства с буржуазией, вскрывали империалистический характер войны. Ленин выступил на съезде с речью, в которой доказывал правильность линии большевиков, заявляя, что только власть Советов может дать хлеб трудящимся, землю крестьянам, добиться мира, вывести страну из разрухи. В это время в рабочих районах Петрограда шла массовая кампания за организацию демонстрации и предъявление требований съезду Советов. Желая предупредить самочинную демонстрацию рабочих и рассчитывая использовать в своих целях революционное настроение масс, исполком Петроградского совета решил назначить в Петрограде демонстрацию на 18 июня, 1 июля. Меньшевики и эссеры Рассчитывали, что демонстрация пройдет под антибольшевистскими лозунгами. Большевистская партия энергично стала готовиться к этой демонстрации. Товарищ Сталин писал тогда в «Правде», что наша задача — добиться того, чтобы демонстрация в Петрограде 18 июня прошла под нашими революционными лозунгами. Демонстрация 18 июня 1917 года, происходившая у могилы жертв революции, оказалась настоящим смотром сил большевистской партии. Она показала нарастающую революционность масс и возрастающее доверие их большевистской партии. Лозунги меньшевиков и эссеров о доверии временному правительству, о необходимости продолжения войны тонули в огромной массе большевистских лозунгов. 400 тысяч демонстрантов проходили с лозунгами на знаменах «Долой войну! Долой десять министров-капиталистов! Вся власть Советам!». Это был полный провал меньшевиков и эсеров, провал Временного правительства в столице. Однако Временное правительство, получившее поддержку от Первого съезда Советов, решило продолжать империалистическую политику. Как раз в день 18 июня Временное правительство, выполняя волю англо-французских империалистов, погнало солдат на фронте в наступление. В этом наступлении буржуазия видела единственную возможность покончить с революцией. В случае удачи наступления буржуазия надеялась взять всю власть в свои руки, оттеснить советы и раздавить большевиков. При неудаче можно было... взвалить всю вину на тех же большевиков, обвинив их в разложении армии. Можно было не сомневаться, что наступление провалится. И оно действительно провалилось. Усталость солдат, непонимание ими цели наступления, недоверие к чуждому для солдат командному составу, нехватка снарядов и артиллерии — все это определило провал наступления на фронте. Весть о наступлении на фронте А потом о провале наступления всколыхнуло столицу. Возмущению рабочих и солдат не было предела. Выходило, что провозглашая мирную политику, Временное правительство обманывало народ. Выходило, что Временное правительство стоит за продолжение империалистической войны. Выходило, что в ЦИК Советов и Петроградский Совет не захотели или не смогли противодействовать преступным действиям Временного правительства и сами поплелись за ним в хвосте. Революционное возмущение петроградских рабочих и солдат переливало через край. 3-16 июля в Петрограде, в Выборгском районе, стихийно начались демонстрации. Они продолжались весь день. Отдельные демонстрации разрослись в общую грандиозную вооруженную демонстрацию под лозунгом перехода власти к Советам. Большевистская партия была против вооруженного выступления в этот момент, так как она считала, что революционный кризис еще не назрел, что армия и провинция еще не готовы для поддержания восстания в столице. что изолированное и преждевременное восстание в столице может лишь облегчить контрреволюции разгром авангарда революции. Но когда стало видно, что удержать массы от демонстрации невозможно, партия постановила принять участие в демонстрации, с тем, чтобы придать ей мирный и организованный характер. Партии большевиков это удалось. и сотни тысяч демонстрантов направились к Петроградскому совету и к ВЦИК советов, где требовали от советов взять власть в свои руки, порвать с империалистической буржуазией и провести активную политику мира. Несмотря на мирный характер демонстрации, против демонстрантов были выдвинуты реакционные части — юнкерские и офицерские отряды. улицы Петрограда обильно были политы кровью рабочих и солдат. Для разгрома рабочих были вызваны с фронта наиболее темные контрреволюционные воинские части. Меньшевики и эссеры в союзе с буржуазией и белогвардейскими генералами, подавив рабочую и солдатскую демонстрацию, обрушились на большевистскую партию. Помещение редакции «Правды» было разгромлено. «Правда», «Солдатская правда» и ряд других большевистских газет были закрыты. На улице был убит юнкерами рабочий воинов только лишь за то, что продавал листок правды. Началось разоружение красногвардейцев. Революционные части Петроградского гарнизона были выведены из столицы и отправлены на фронт. Были произведены аресты в тылу и на фронтах. 7 июля был издан приказ об аресте Ленина. Был арестован ряд крупных деятелей большевистской партии. Была разгромлена типография труд, где печатались большевистские издания. В сообщении прокурора Петроградской судебной палаты говорилось, что Ленин и ряд других большевиков привлекаются к суду за государственную измену и за организацию вооруженного восстания. Обвинение против Ленина было сфабриковано в штабе генерала Деникина на основании показаний шпионов и провокаторов. Таким образом, коалиционное временное правительство, куда входили такие видные представители меньшевиков и эсеров, как Церетели и Скобелев, Керенский и Чернов, скатилось в болото открытого империализма и контрреволюции. Вместо мирной политики, Оно стало проводить политику продолжения войны. Вместо охраны демократических прав народа, оно стало проводить политику ликвидации этих прав и расправы с рабочими и солдатами силой оружия. Чего не решались сделать представители буржуазии Гучков и Милюков, то решили сделать социалисты Керенский и Церетели, Чернов и Скобелев. Кончилось двоевластие. Кончилась в пользу буржуазии, ибо вся власть перешла в руки временного правительства, а советы с их эссеро-меньшевистским руководством превратилась в предаток временного правительства. Кончился мирный период революции, ибо в порядок дня был поставлен штык. Ввиду изменившейся обстановки большевистская партия решила изменить свою тактику. Она перешла в подполье. Укрыла своего вождя Ленина в глубоком подполье и стала готовиться к восстанию, чтобы свергнуть власть буржуазии силой оружия и установить советскую власть. 4. Курс партии большевиков на подготовку вооруженного восстания. Шестой съезд партии. В обстановке невероятной травли со стороны буржуазной и мелкобуржуазной печати собрался в Петрограде шестой съезд партии большевиков. Собрался он через 10 лет после Пятого лондонского съезда и через 5 лет после Пражской конференции большевиков. Съезд продолжался с 26 июля по 3 августа 1917 года и проходил нелегально. В печати было объявлено только о созыве съезда. Место съезда не указывалось. Первые заседания происходили на Выборгской стороне. Последние заседания были проведены в здании школы у Нарвских ворот, где теперь построен Дом культуры. Буржуазная печать требовала ареста участников съезда. Сыщики сбились с ног, чтобы найти место заседания съезда, но так и не нашли его. Так, через пять месяцев после свержения царизма большевики вынуждены были собираться тайком, а вождь пролетарской партии, Ленин, вынужден был скрываться в это время в шалаше близ станции Разлив. Преследуемый ищейками Временного правительства, Ленин не мог быть на съезде, но он руководил им из подполья через своих соратников и учеников в Петрограде, Сталина, Свердлова, Молотова, Орджоникидзе. На съезде присутствовало 157 делегатов с решающим и 128 с совещательным голосом. Партия к тому времени насчитывала около 240 тысяч человек. К 3 июля, то есть до разгрома рабочей демонстрации, когда большевики работали еще легально, Партия имела 41 печатный орган, из них 29 на русском и 12 на других языках. Гонения на большевиков, на рабочий класс в июльские дни не только не уменьшили влияние нашей партии, а наоборот, еще более увеличили его. Делегаты с мест приводили массу фактов о том, что рабочие солдаты стали массами покидать меньшевиков и эсеров, презрительно называя их «социал-тюремщиками». Рабочие солдаты, члены партии меньшевиков и эсеров, рвали свои членские билеты и с проклятием уходили из их партий, прося большевиков принять их в свою партию. Основными вопросами съезда были политический отчет Центрального комитета и вопрос о политическом положении. В докладах по этим вопросам товарищ Сталин со всей четкостью показывал, что несмотря на все усилия буржуазии подавить революцию, революция растет и развивается. Он показывал, что революция ставит вопрос об осуществлении рабочего контроля над производством и распределением продуктов. о передаче земли крестьянам, о передаче власти из рук буржуазии в руки рабочего класса и крестьянской бедноты. Он говорил, что революция становится по своему характеру социалистической. Политическое положение в стране после июльских дней резко изменилось. Не стало двоевластия. Советы с их меньшевистским руководством не захотели взять всю власть. поэтому Советы стали безвластными. Власть сосредоточилась в руках буржуазного временного правительства, а последнее продолжало разоружать революцию, громить ее организации, громить партию большевиков. Возможности мирного развития революции исчезли. «Остается, — говорил товарищ Сталин, — одно, взять власть силой, свергнув временное правительство». Но взять власть силой может лишь пролетариат в союзе с деревенской беднотой. Советы, все еще руководимые меньшевиками и эссерами, скатились в лагерь буржуазии и при нынешнем положении могут выступить только в роли пособников Временного правительства. Лозунг «Вся власть советам!», — говорил товарищ Сталин, «после июльских дней должен быть снят». Однако временное снятие этого лозунга отнюдь не означает отказа от борьбы за власть Советов. Речь идет не о Советах вообще, как органах революционной борьбы, а лишь о данных Советах, руководимых меньшевиками и эссерами. «Мирный период революции кончился», — говорит товарищ Сталин. «Наступил период немирный, период схваток и взрывов». Протоколы 6-го съезда рсдрп -Б. Партия шла к вооруженному восстанию. На съезде нашлись люди, которые, отражая буржуазное влияние, выступили против курса на социалистическую революцию. Троцкист Преображенский предлагал в резолюции о завоевании власти указать, что только при наличии пролетарской революции на Западе можно будет направить страну по социалистическому пути. Против этого троцкистского предложения выступил товарищ Сталин. «Не исключена возможность, — говорил товарищ Сталин, — что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму. Надо откинуть отжившее представление о том, что только Европа может указать нам путь. Существует марксизм догматический и марксизм творческий. Я стою на почве последнего». Бухарин, находясь на троцкистских позициях, утверждал, что крестьяне настроены оборончески, что они находятся в блоке с буржуазией и не пойдут за рабочим классом. Возражая Бухарину, товарищ Сталин доказывал, что крестьяне бывают разные. Есть зажиточные крестьяне, которые поддерживают империалистическую буржуазию, и есть крестьянская беднота, которая ищет союза с рабочим классом и поддержит его в борьбе за победу революции. Съезд отверг поправки Преображенского и Бухарина и утвердил проект резолюции товарища Сталина. Съезд обсудил экономическую платформу большевиков и утвердил ее. Ее основные пункты — конфискация помещичьей земли и национализация всей земли в стране, национализация банков, национализация крупной промышленности, рабочий контроль над производством и распределением. Съезд подчеркнул значение борьбы за рабочий контроль над производством, который сыграл большую роль при переходе к национализации крупной промышленности. Шестой съезд во всех своих решениях с особой силой подчеркнул ленинское положение о союзе пролетариата и беднейшего крестьянства как условии победы социалистической революции. Съезд осудил меньшевистскую теорию нейтральности профсоюзов. Съезд указал, что серьезные задачи, которые стоят перед рабочим классом России, могут быть выполнены лишь в том случае, если профсоюзы будут оставаться боевыми классовыми организациями, признающими политическое руководство партии большевиков. Съезд принял резолюцию о союзах молодежи, которые в то время нередко возникали самочинно. Партии удалось в результате последующей работы закрепить эти молодые организации за партией, как партийный резерв. На съезде обсуждался вопрос о явке Ленина на суд. Каменев, Рыков, Троцкий и другие еще до съезда считали, что Ленину надо явиться на суд контрреволюционеров. Товарищ Сталин решительно высказывался против явки Ленина на суд. Шестой съезд также высказался против явки Ленина на суд, считая, что это будет не суд, а расправа. Съезд не сомневался в том, что буржуазия добивается только одного — физической расправы с Лениным, как со своим опаснейшим врагом. Съезд выразил протест против буржуазно-полицейской травли вождей революционного пролетариата и послал приветствие Ленину. Шестой съезд принял новый устав партии. В уставе партии было указано, что все организации партии должны строиться на началах демократического централизма. Это означало, первое, выборность всех руководящих органов партии сверху донизу. Второе, периодическую отчетность партийных органов перед своими партийными организациями. Третье, строгую партийную дисциплину и подчинение меньшинства большинству. Четвертое, безусловную обязательность решений высших органов для низших и для всех членов партии. В уставе партии было сказано, что в партию принимаются люди местными организациями по рекомендации двух членов партии и после утверждения общим собранием членов партийной организации. Шестой съезд принял в партию межрайонцев вместе с их лидером Троцким. Это была небольшая группа, которая существовала в Петрограде с 1913 года и состояла из троцкистов-меньшевиков и части бывших большевиков, отколовшихся от партии. Межрайонцы во время войны были центристской организацией. Они боролись против большевиков, но они не были также во многом согласны с меньшевиками, занимая таким образом промежуточное, центристское, колеблющееся положение. Во время шестого съезда партии межрайонцы заявили, что они во всем согласны с большевиками и просят принять их в партию. Съезд удовлетворил их просьбу, рассчитывая на то, что они со временем могут стать настоящими большевиками. Некоторые из межрайонцев, например, Володарский, Урицкий и другие, действительно стали потом большевиками. Что касается троцкого и его некоторых близких друзей, то они, как оказалось потом, вошли в партию не для работы в пользу партии, а для того чтобы расшатывать ее и взорвать изнутри. Все решения шестого съезда были направлены на подготовку пролетариата и беднейшего крестьянства к вооруженному восстанию. Шестой съезд нацелил партию на вооруженное восстание, на социалистическую революцию. выпущенный съездом манифест партии, призывал рабочих, солдат, крестьян готовить силы для решительных схваток с буржуазией. Он оканчивался такими словами. «Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи. Стойко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь боевые колонны». Под знамя партии, пролетарии и солдаты, Под наше знамя, угнетенные деревни. 5. Заговор генерала Корнилова против революции. Разгром заговора. Переход Советов в Петрограде и Москве на сторону большевиков. Захватив всю власть, буржуазия стала готовиться к разгрому обесселенных Советов и созданию неприкрытой контрреволюционной диктатуры. Миллионер Рябушинский. Нагло заявил, что выход из положения он видит в том, что костлявая рука голода, народная нищета схватит за горло лже друзей народа, демократические советы и комитеты. На фронте свирепствовали полевые суды и смертная казнь для солдат. 3 августа 1917 года главнокомандующий генерал Корнилов потребовал введения смертной казни и в тылу. 12 августа в Москве в Большом театре открылось созванное Временным правительством для мобилизации сил буржуазии и помещиков государственное совещание. На совещании присутствовали главным образом представители помещиков, буржуазии, генералитета, офицерства, казачества. Советы были представлены на совещание меньшевиками и эсерами. В день открытия государственного совещания большевики организовали в Москве в виде протеста всеобщую забастовку, охватившую большинство рабочих. Одновременно происходили забастовки в ряде других городов. С.Р. Керенский, расхваставшись, грозил в своей речи на совещании железом и кровью подавить всякие попытки революционного движения, в том числе попытки самовольного захвата крестьянами помещичьих земель. Контрреволюционный генерал Корнилов прямо требовал упразднить комитеты и советы. В Ставку, как назывался тогда штаб главнокомандующего, генералу Корнилову потянулись банкиры, купцы, фабриканты, обещая деньги и поддержку. К генералу Корнилову явились и представители союзников, то есть Англии и Франции, требуя не медлить с выступлением против революции. Дело шло к заговору генерала Корнилова против революции. Заговор Корнилова подготовлялся открыто. Чтобы отвлечь от него внимание, заговорщики пустили слух, что большевики в Петрограде подготовляют восстание ко дню полугодовщины революции, 27 августа. Временное правительство во главе с Керенским обрушилось на большевиков, усилило террор против пролетарской партии. Вместе с тем, генерал Корнилов собирал войска для того, чтобы двинуть их на Петроград, ликвидировать Советы и создать правительство военной диктатуры. О своем контрреволюционном выступлении Корнилов предварительно сговаривался с Керенским. Но в самый момент Корниловского выступления Керенский круто изменил фронт, отмежевался от своего союзника. Керенский опасался, что народные массы, поднявшись против Корниловщины и разгромив ее, заодно сметут и буржуазное правительство Керенского, если оно не отмежуется теперь же от Корниловщины. 25 августа Корнилов двинул на Петроград Третий конный корпус под командованием генерала Крымова, объявив, что он намерен спасти родину. В ответ на Корниловское восстание ЦК большевистской партии призвал рабочих и солдат к активному вооруженному отпору контрреволюции. Рабочие быстро начали вооружаться и готовиться к отпору. Красногвардейские отряды в эти дни выросли в несколько раз. Профсоюзы мобилизовали своих членов. Революционные воинские части Петрограда также приведены были в боевую готовность. Вокруг Петрограда рыли окопы, ставили проволочные заграждения, разбирали подъездные пути. Несколько тысяч вооруженных кронштадтских матросов прибыло на защиту Петрограда. В «Дикую дивизию», наступавшую на Петроград, были посланы делегаты, которые разъяснили горцам-солдатам смысл корниловского выступления, и «Дикая дивизия» отказалась наступать на Петроград. Агитаторы были посланы в другие корниловские части. Всюду, где была опасность, создавались ревкомы и штабы по борьбе с корниловщиной. Насмерть перепуганные серо-меньшевистские лидеры, в том числе Керенский, искали в эти дни защиты у большевиков, ибо они убедились, что единственная реальная сила в столице, способная разбить Корнилова, — это большевики. Но, мобилизуя массы на разгром Корниловщины, большевики не прекращали борьбы и с правительством Керенского. Большевики разоблачали перед массами правительство Керенского, меньшевиков и эсеров, которые всей своей политикой объективно помогали контрреволюционному заговору Корнилова. В результате всех этих мер Корниловщина была разгромлена. Генерал Крымов застрелился. Корнилов и его сподвижники Деникин и Лукомский были арестованы. Вскоре, впрочем, Керенский их освободил. Разгром Корниловщины одним ударом вскрыл и осветил соотношение сил между революцией и контрреволюцией. Он показал обреченность всего контрреволюционного лагеря от генералов и кадетской партии до запутавшихся в плену у буржуазии меньшевиков и эсеров. Стало очевидным, что политика затягивания непосильной войны и вызванная затяжной войной хозяйственная разруха окончательно подорвали их влияние среди народных масс. Разгром Корниловщины показал далее, что большевистская партия выросла в решающую силу революции, способную разбить любые происки контрреволюции. Наша партия не была еще правящей партией, но она действовала в дни корниловщины как настоящая правящая сила ибо ее указания выполнялись рабочими и солдатами без колебаний наконец разгром корниловщины показал что казавшиеся умершими советы на самом деле таят в себе величайшую силу революционного отпора не подлежало сомнению что именно советы и их ревкомы преградили дорогу корниловским войскам и надломили их силы. Борьба с корниловщиной оживила захеревшие было советы рабочих и солдатских депутатов, освободила их из плена соглашательской политики, вывела их на широкую дорогу революционной борьбы и повернула их в сторону большевистской партии. Влияние большевиков в советах выросло как никогда. Влияние большевиков стало быстро расти также и в деревне. Корниловское восстание показало широким массам крестьянства, что помещики и генералы, разгромив большевиков и советы, насядут потом на крестьянство. Поэтому широкие массы крестьянской бедноты стали все теснее сплачиваться вокруг большевиков. Что касается середняков. колебания которых тормозили развитие революции за период от апреля до августа 1917 года, то они после разгрома Корнилова стали определенно поворачивать в сторону большевистской партии, присоединяясь к бедняцкой массе крестьянства. Широкие массы крестьянства стали понимать, что только партия большевиков может избавить их от войны. способна сокрушить помещиков и готова отдать землю крестьянам. Сентябрь и октябрь 1917 года дают огромное повышение количества захватов крестьянами помещичьих земель. Самовольная запашка помещичьих земель принимает повсеместный характер. Ни уговоры, ни карательные отряды уже не останавливают крестьян, поднявшихся на революцию. Подъем революции нарастал. Развернулась полоса оживления и обновления Советов, полоса большевизации Советов. Фабрики, заводы, воинские части, перевыбирая своих депутатов, посылают в Советы вместо меньшевиков и эсеров представителей большевистской партии. На другой день после победы над Корниловщиной 31 августа Петроградский совет высказывается за политику большевиков. Старый меньшевистско эссеровский президиум Петроградского совета во главе с Чхиидзе уходит в отставку, очищая место для большевиков. 5 сентября Московский совет рабочих депутатов переходит на сторону большевиков. Эссеро-меньшевистский президиум Московского совета также уходит в отставку, очищая дорогу для большевиков. Это означало, что основные предпосылки, необходимые для успешного восстания, уже назрели. Вновь на очередь стал лозунг «Вся власть советам». Но это уже не был старый лозунг перехода власти в руки меньшевистско-эсеровских советов. Нет, это был лозунг восстания советов, против Временного правительства с целью передачи всей власти в стране Советом, руководимым большевиками. Среди соглашательских партий начался разброд. У эссеров выделилось под давлением революционно настроенных крестьян левое крыло, левые эссеры, которые начали выражать недовольство политикой соглашательства с буржуазией. У меньшевиков, в свою очередь, появилась группа левых, так называемых интернационалистов, которые стали тяготеть к большевикам. Что касается анархистов, то они, будучи и так ничтожной по своему влиянию группой, Теперь окончательно распались на мелкие группки, из которых одни смешались с уголовно-воровскими и провокаторскими элементами подонков общества, другие ушли в идейные экспроприаторы, грабившие крестьян и мелкий городской люд и отбиравшие у рабочих клубов их помещения, их сбережения, а третьи перекочевали открыто в лагерь контрреволюционеров, устраивая свою личную жизнь на задворках у буржуазии. Все они были против всякой власти, в том числе и особенно против революционной власти рабочих и крестьян, так как были уверены, что революционная власть не даст им грабить народ и расхищать народное имущество. После разгрома Корниловщины меньшевики и эссеры сделали еще одну попытку ослабить нарастающий революционный подъем. С этой целью 12 сентября 1917 года они созвали Всероссийское демократическое совещание из представителей социалистических партий, соглашательских советов, профсоюзов, земств, торгово-промышленных кругов и воинских частей. Совещанием был выделен предпарламент, Временный совет республики. Соглашатели думали при помощи предпарламента приостановить революцию, и перевести страну с пути Советской революции на путь буржуазно-конституционного развития, на путь буржуазного парламентаризма. Но это была безнадежная попытка обанкротившихся политиков повернуть назад колесо революции. Она должна была потерпеть крах и действительно потерпела крах. Рабочие издевались над парламентскими упражнениями соглашателей. Они для смеха окрестили предпарламент «предбанником». ЦК партии большевиков решил бойкотировать предпарламент. Правда, большевистская фракция предпарламента, где сидели такие люди, как Каменев, Теодорович, не хотела покинуть стены предпарламента. Но ЦК партии заставил их уйти из предпарламента. Участие в предпарламенте упорно отстаивали Каменев и Зиновьев. стремясь отвлечь этим партию от подготовки восстания. Против участия в предпарламенте решительно выступал на большевистской фракции Всероссийского демократического совещания товарищ Сталин. Он называл предпарламент «выкидышем корниловщины». Ленин и Сталин считали серьезной ошибкой даже кратковременное участие в предпарламенте, так как оно — Могло посеять обманчивые надежды среди масс, будто предпарламент действительно может что-то сделать для трудящихся. В то же время большевики настойчиво готовили созыв Второго съезда Советов, где рассчитывали получить большинство. Несмотря на все увертки меньшевиков и эсеров, сидевших в ФЦИКе, под напором большевистских Советов, Второй Всероссийский съезд Советов был назначен на вторую половину октября 1917 года. Шестое. Октябрьское восстание в Петрограде и арест Временного правительства. Второй съезд Советов и образование Советского правительства. Декреты Второго съезда Советов о мире, о земле. Победа социалистической революции. Причины победы социалистической революции. Большевики стали усиленно готовиться к восстанию. Ленин указывал, что, получив большинство в обоих столичных советах рабочих и солдатских депутатов, Московском и Петроградском, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки. Подводя итоги пройденного пути, Ленин подчеркивал «большинство народа за нас». В своих статьях и письмах в Центральный комитет и к большевистским организациям Ленин давал конкретный план восстания. о том, как использовать воинские части, флот и красногвардейцев, о том, какие решающие пункты в Петрограде необходимо захватить, чтобы обеспечить успех восстания и так далее. 7 октября Ленин нелегально приехал из Финляндии в Петроград. 10 октября 1917 года состоялось историческое заседание ЦК партии, на котором было решено в ближайшие дни начать вооруженное восстание. Историческая резолюция ЦК партии, написанная Лениным, говорила, «ЦК признает, что как международное положение русской революции, восстание во флоте в Германии, как крайнее проявление нарастания во всей Европе всемирной социалистической революции, затем угроза мира империалистов с целью удушения революции в России, так и военное положение Несомненно, решение русской буржуазии и керенского СКО сдать Питер немцам — так и приобретение большинства пролетарской партии в Советах, все это в связи с крестьянским восстанием и с поворотом народного доверия к нашей партии, выборы в Москве. Наконец, явное подготовление Второй Корниловщины, вывод войск из Питера, подвоз к Питеру казаков, окружение Минском казаками и прочее, все это ставит на очередь дня вооруженное восстание. Признавая таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы съезда Совета в Северной области, вывода войск из Питера, выступления москвичей и минчан и так далее. Против этого исторического решения выступали и голосовали два члена ЦК. Каменев и Зиновьев. Они, так же как меньшевики, мечтали о буржуазной парламентарной республике и клеветали на рабочий класс, утверждая, что у него нет сил для осуществления социалистической революции, что он еще не дорос до взятия власти. Хотя Троцкий на этом заседании прямо не голосовал против резолюции, но он предложил такую поправку к резолюции, которая должна была свести на «нет» и провалить восстание. Он предложил не начинать восстание до открытия Второго съезда Советов, что означало затянуть дело восстания, заранее расшифровать день восстания, предупредить об этом Временное правительство. ЦК большевистской партии разослал уполномоченных в Донбасс, на Урал, в Гельсингфорс, Кронштадт. на Юго-Западный фронт и так далее для организации восстания на местах. Товарищи Ворошилов, Молотов, Дзержинский, Орджоникидзе, Киров, Каганович, Куйбышев, Фрунзе, Ярославский и другие получили специальные задания партии по руководству восстанием на местах. На Урале, в Шадринске, среди военных вел работу товарищ Жданов. Уполномоченные ЦК знакомили руководителей местных большевистских организаций с планом восстания и приводили их в мобилизационную готовность для оказания помощи восстанию в Петрограде. По указанию Центрального комитета партии был создан военно-революционный комитет при Петроградском совете, ставший легальным штабом восстания. Тем временем и контрреволюция спешно собирала свои силы, Офицерство организовалось в Контрреволюционный союз офицеров. Повсюду контрреволюционеры создавали штабы по формированию ударных батальонов. К концу октября контрреволюция располагала 43 ударными батальонами. Специально были организованы батальоны из георгиевских кавалеров. Правительство Керенского поставило вопрос о переезде правительства из Петрограда в Москву. Из этого было видно, что оно подготовляло сдачу Петрограда немцам, чтобы предотвратить восстание в Петрограде. Протест петроградских рабочих и солдат заставил Временное правительство остаться в Петрограде. 16 октября состоялось расширенное заседание ЦК партии. На нем был избран партийный центр по руководству восстанием во главе с товарищем Сталиным. Этот партийный центр являлся руководящим ядром военно-революционного комитета при Петроградском совете и руководил практически всем восстанием. На заседании ЦК капитулянты Зиновьев и Каменев вновь выступили против восстания. Получив отпор, они пошли на открытое выступление в печати против восстания, против партии. 18 октября в меньшевистской газете «Новая жизнь» было напечатано заявление Каменева и Зиновьева о подготовке большевиками восстания восстание и о том, что они считают восстание авантюрой. Таким образом, Каменев и Зиновьев раскрыли перед врагами решение ЦК о восстании, об организации восстания в ближайшее время. Это была измена. Ленин в связи с этим писал, Каменев и Зиновьев выдали Радзянке и Керенскому решение ЦК своей партии о вооруженном восстании. Ленин поставил перед ЦК вопрос об исключении из партии Зиновьева и Каменева. Предупрежденные предателями враги революции, тотчас же стали принимать меры к тому, чтобы предупредить восстание и разгромить руководящий штаб революции, партию большевиков. Временное правительство устроило секретное заседание, на котором был решен вопрос о мерах борьбы с большевиками. 19 октября Временное правительство спешно вызвало в Петроград войска с фронта. По улицам стали разъезжать усиленные патрули. Особенно большие силы контрреволюция успела собрать в Москве. У Временного правительства был разработан план. За день до открытия Второго съезда Советов атаковать и занять Смольный, место пребывания ЦК большевиков, и разгромить руководящий центр большевиков. Для этого к Петрограду были стянуты войска, на верность которых рассчитывало правительство. Однако дни и часы существования временного правительства были уже сочтены. Никакие силы не могли уже остановить победного шествия социалистической революции. 21 октября во все революционные части войск были посланы большевиками комиссары военно-революционного комитета. Все дни до восстания в войсковых частях, на фабриках и заводах шла энергичная боевая подготовка. Определенные задания получили также боевые суда, крейсер «Аврора» и «Заря свободы». На заседании Петроградского совета Троцкий, расхваставшись, Выболтал врагу срок восстания, день, к которому приурочили большевики начало восстания. Для того, чтобы не дать возможности правительству Керенского сорвать вооруженное восстание, ЦК партии решил начать и провести восстание раньше намеченного срока и за день до открытия Второго съезда Советов. Керенский начал свое выступление рано утром 24 октября, 6 ноября, изданием приказа, о закрытии центрального органа партии большевиков «Рабочий путь» и посылкой броневиков к помещению редакции рабочего пути и типографии большевиков. Но к 10 часам утра, по указанию товарища Сталина, красногвардейцы и революционные солдаты оттеснили броневики и установили усиленную охрану у типографии и редакции рабочего пути. К 11 часам утра вышел рабочий путь с призывом свергнуть Временное правительство. Одновременно по указанию партийного центра восстания были срочно подтянуты к Смольному отряды революционных солдат и красногвардейцев. Восстание началось. 24 октября ночью в Смольный прибыл Ленин, непосредственно взявший в свои руки руководство восстанием. Всю ночь к Смольному подходили революционные войсковые части и отряды Красной гвардии. Их направляли большевики в центр столицы, окружить Зимний дворец, где окопалось Временное правительство. 25 октября, 7 ноября, Красной гвардией и революционными войсками были заняты вокзалы, почта, телеграф, министерство, государственный банк. Был распущен предпарламент. Смольный, где находились Петроградский совет и ЦК большевиков, стал боевым штабом революции, откуда шли боевые приказы. Петроградские рабочие показали в эти дни, что они прошли под руководством большевистской партии хорошую школу. Революционные части войск, подготовленные к восстанию работой большевиков, точно выполняли боевые приказы и дрались бок о бок с Красной гвардией. Морской флот не отстал от армии. Кронштадт был крепостью большевистской партии, где давно уже не признавалась власть Временного правительства. Крейсер Аврора, громом своих пушек, направленных на Зимний дворец, возвестил 25 октября начало новой эры, эры Великой Социалистической Революции. 25 октября, 7 ноября, было опубликовано обращение большевиков гражданам России, В этом обращении говорилось, что буржуазное временное правительство не что государственная власть перешла в руки Советов. Временное правительство укрылось в Зимнем дворце под охраной юнкеров и ударных батальонов. В ночь с 25 на 26 октября революционные рабочие, солдаты и матросы штурмом взяли Зимний дворец и арестовали временное правительство. Вооруженное восстание в Петрограде победило. Второй Всероссийский съезд Советов открылся в Смольном в 10 часов 45 минут вечера 25 октября, 7 ноября 1917 года, когда победоносное восстание в Петрограде было уже в полном разгаре, и власть в столице фактически находилась в руках Петроградского совета. Большевики... получили на съезде подавляющее большинство. Меньшевики, бундовцы и правые эсеры, видя, что их песенка спета, покинули съезд, заявив об отказе участвовать в его работе. Октябрьскую революцию они в оглашенном на съезде Советов заявлении называли «военным заговором». Съезд заклеймил меньшевиков и эсеров, отметив, что не только не жалеет об их уходе, а приветствует его, так как благодаря уходу предателей съезд стал действительно революционным съездом рабочих и солдатских депутатов. От имени съезда было объявлено о переходе всей власти в руки Советов. Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки. говорилось в воззвании Второго съезда Советов. Ночью 26 октября, 8 ноября 1917 года Второй съезд Советов принял декрет о мире. Съезд предлагал воюющим странам заключить немедленно перемирие по меньшей мере на три месяца для ведения переговоров о мире.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 дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации. В ту же ночь Второй съезд Советов принял декрет о земле, по которому помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа. За основу этого земельного закона был принят общекрестьянский наказ, составленный на основании 242 местных крестьянских наказов. Поэтому наказу право частной собственности на землю отменялось навсегда и заменялось всенародной, государственной собственностью на землю. Помещичьи, удельные и монастырские земли передавались в безвозмездное пользование всех трудящихся. Всего крестьянство по этому декрету получило от Октябрьской социалистической революции более 150 миллионов десятин новых земель, которые раньше находились в руках помещиков, буржуазии, царской семьи, монастырей, церквей. Крестьяне освобождались от ежегодных арендных платежей помещикам в сумме около 500 миллионов рублей золотом. Все недра земли – нефть, уголь, руда и так далее, леса, воды – переходили в собственность народа. Наконец, на Втором Всероссийском съезде Советов было сформировано Первое советское правительство — Совет народных комиссаров. Совет народных комиссаров был составлен целиком из большевиков. Председателем Первого Совнаркома был избран Ленин. Так закончился исторический Второй съезд Советов. Делегаты съезда разъехались на места, чтобы разнести весть о победе Советов в Петрограде, и обеспечить распространение советской власти по всей стране. Не сразу во всех местах перешла власть к советам. В то время как в Петрограде уже существовала советская власть, в Москве еще в течение нескольких дней шли упорные и жестокие бои на улицах. Чтобы не допустить переход власти в руки Московского совета, контрреволюционные партии меньшевиков и эсеров вместе с белогвардейцами и юнкерами открыли вооруженную борьбу против рабочих и солдат. Лишь спустя несколько дней мятежники были разбиты и была утверждена в Москве власть советов. В самом Петрограде и его некоторых районах в первые же дни победы революции были сделаны контрреволюционерами попытки свергнуть советскую власть. 10 ноября 1917 года Керенский бежавший во время восстания из Петрограда в район Северного фронта, собрал некоторые казачьи части и двинул их на Петроград во главе с генералом Красновым. 11 ноября 1917 года контрреволюционная организация Комитет спасения Родины и революции во главе с СССР подняла в Петрограде мятеж юнкеров. Но мятежники были разбиты без особого труда. В течение одного дня, к вечеру 11 ноября, был ликвидирован матросами и красногвардейцами юнкерский мятеж, а 13 ноября у Пулковских высот был разгромлен генерал Краснов. Как и во время Октябрьского восстания, Ленин лично руководил разгромом антисоветского мятежа. Его непреклонная твердость и спокойная уверенность в победе вдохновляли и сплачивали массы. Враг был разбит. Краснов был взят в плен и дал честное слово, что прекратит борьбу против советской власти. Под это честное слово он был отпущен. Но, как выяснилось потом, Краснов нарушил свое генеральское слово. Что касается Керенского, то он, переодетый в женское платье, успел скрыться в неизвестном направлении. В Могилеве в ставке главнокомандующего войсками генерал Духонин Также попытался устроить мятеж. Когда советское правительство предложило Духонину немедленно приступить к переговорам о перемирии с германским командованием, он отказался выполнить предписание правительства. Тогда приказом советской власти Духонин был смещен. Контрреволюционная ставка была разгромлена. При этом Духонин был убит восставшими против него солдатами. попробовали сделать вылазку против советской власти также известные оппортунисты внутри партии — Каменев, Зиновьев, Рыков, Шляпников и другие. Они стали требовать создания однородно-социалистического правительства с участием меньшевиков и эсеров, только что свергнутых Октябрьской революцией. 15 ноября 1917 года ЦК партии большевиков принял резолюцию которая отвергала соглашение с этими контрреволюционными партиями, а Каменева и Зиновьева объявляла штрейкбрехерами революции. 17 ноября Каменев, Зиновьев, Рыков, Милютин, несогласные с политикой партии, заявили о своем выходе из состава ЦК. В тот же день, 17 ноября, Нагин от своего имени и от имени входивших в Совет народных комиссаров Рыкова, Мелютина, Теодоровича, Шляпникова, Рязанова, Юринева, Ларина сделал заявление о несогласии с политикой ЦК партии и о выходе поименованных лиц из состава Совета народных комиссаров. Бегство кучки трусов вызвало ликование врагов Октябрьской революции. Вся буржуазия и ее пособники злорадствовали, кричали о развале большевизма, пророчили гибель большевистской партии. Но кучка дезертиров ни на минуту не поколебала партии. ЦК партии с презрением заклеймил их, как дезертиров революции и пособников буржуазии, и перешел к очередным делам. Что касается левых эсеров, то, желая сохранить влияние в крестьянских массах, определенно сочувствовавших большевикам, они решили не ссориться с большевиками и сохранить пока что единый фронт с ними. Состоявшийся в ноябре 1917 года съезд крестьянских советов признал все завоевания Октябрьской социалистической революции и декреты советской власти. Было заключено соглашение с левыми эсерами, и несколько левых эсеров было включено в состав Совета народных комиссаров. Калигаев, Спиридонова, Прошьян и Штейнберг. Однако это соглашение просуществовало лишь до подписания Брестского мира и образования комитетов бедноты, когда в крестьянстве произошло глубокое расслоение и когда левые эсеры, все больше отражая интересы кулачества, подняли мятеж против большевиков и были разгромлены советской властью. С октября 1917 года По январь-февраль 1918 года Советская революция успела распространиться по всей стране. Распространение власти Советов по территории громадной страны шло таким быстрым темпом, что Ленин назвал его «триумфальным маршем советской власти». Великая Октябрьская социалистическая революция победила. Из ряда причин, определивших такую сравнительно легкую победу социалистической революции в России, следует отметить следующие главные причины. Первое. Октябрьская революция имела перед собой такого сравнительно слабого, плохо организованного, политически малоопытного врага, как русская буржуазия. Не окрепшая еще экономически... и целиком зависевшая от правительственных заказов русская буржуазия не имела ни политической самостоятельности, ни достаточной инициативы, необходимых для того, чтобы найти выход из положения. У нее не было ни опыта политических комбинаций и политического надувательства в большом масштабе, каким обладает, например, французская буржуазия, ни школы мошеннических компромиссов большого размаха, которую имеет, например, английская буржуазия. Вчера, еще искавшая соглашение с царем, свергнутым февральской революцией, она, придя после этого к власти, не сумела придумать ничего лучшего, как продолжать во всем основном политику ненавистного царя. Она, как и царь, стояла за войну до победного конца, несмотря на то, что война стала непосильной для страны и истомила до последней степени народ, армию. Она, как и царь, стояла за сохранение, в основном, помещичьей собственности на землю, несмотря на то, что крестьянство умирало от безземелья и помещичьего гнета. Что касается политики в отношении рабочего класса, то русская буржуазия пошла в своей ненависти к рабочему классу дальше царя, ибо она старалась не только сохранить и укрепить гнет заводчиков и фабрикантов, но и сделать его невыносимым благодаря применению массовых локаутов. Неудивительно, что народ не видел существенной разницы между политикой царя и политикой буржуазии, и ненависть к царю перенес на временное правительство буржуазии. Пока соглашательские партии эсеров и меньшевиков имели известное влияние в народе, буржуазия могла прикрываться ими и сохранить за собой власть. Но после того, как меньшевики и эсеры разоблачили себя как агентов империалистической буржуазии и лишили себя тем самым влияния в народе, буржуазия и ее временное правительство оказались повисшими в воздухе. Второе. Во главе Октябрьской революции стоял такой революционный класс, как рабочий класс России, класс, закаленный в боях, прошедший в короткий срок две революции и завоевавший кануну Третьей революции авторитет вождя народа в борьбе за мир, за землю, за свободу, за социализм. Не будь такого заслужившего доверия народа, вождя революции, как рабочий класс России, не было бы и Союза рабочих и крестьян, а без такого союза не могла бы победить Октябрьская революция. Третье. Рабочий класс России имел такого серьезного союзника в революции, как крестьянская беднота, составлявшая громадное большинство крестьянского населения. Опыт восьми месяцев революции, который смело может быть приравнен опыту нескольких десятков лет нормального развития, не прошел даром для трудящихся масс крестьянства. За это время, Они имели возможность испытать на деле все партии в России и убедиться, что ни кадеты, ни сэры и меньшевики не станут серьезно ссориться с помещиками и проливать кровь из-за крестьян. Что в России есть только одна партия, которая не связана с помещиками и готова раздавить помещиков, чтобы удовлетворить крестьянские нужды. Это партия большевиков. Это обстоятельство послужило реальной основой союза пролетариата и крестьянской бедноты. Наличие союза рабочего класса и крестьянской бедноты определило и поведение середняков, которые долго колебались и только перед Октябрьским восстанием повернулись как следует в сторону революции, присоединившись к крестьянской бедноте. Нечего и доказывать, что без такого союза Октябрьская революция не могла бы победить. 4. Во главе рабочего класса стояла такая испытанная в политических боях партия, как партия большевиков. Только такая партия, как партия большевиков, достаточно смелая для того, чтобы повести народ на решительный штурм, и достаточно осмотрительная для того, чтобы обойти все и всякие подводные камни на пути к цели. Только такая партия могла так умело соединить в один общий революционный поток такие различные революционные движения, как общедемократическое движение за мир, крестьянско-демократическое движение за захват помещичьих земель, национально-освободительное движение угнетенных народов за национальное равноправие и социалистическое движение пролетариата за свержение буржуазии, за установление диктатуры пролетариата. Несомненно, что соединение этих различных революционных потоков в один общий мощный революционный поток решило судьбу капитализма в России. 5. Октябрьская революция Началась в такой момент, когда империалистическая война была еще в разгаре, когда главные буржуазные государства были расколоты на два враждебных лагеря, когда они, будучи заняты войной друг с другом и ослабляя друг друга, не имели возможности серьезно вмешаться в русские дела и активно выступить против Октябрьской революции. Несомненно, что это обстоятельство значительно облегчило победу Октябрьской социалистической революции. Седьмое. Борьба большевистской партии за упрочение советской власти. Брестский мир. Седьмой съезд партии. Чтобы упрочить советскую власть, нужно было разрушить, сломать старый буржуазный государственный аппарат и на его месте создать новый аппарат, Советского государства. Нужно было далее разрушить остатки сословного строя и режим национального гнета, отменить привилегии церкви, ликвидировать контрреволюционную печать и контрреволюционные организации всякого рода, легальные и нелегальные, распустить буржуазное учредительное собрание. Наконец, Нужно было вслед за национализацией земли национализировать также всю крупную промышленность и затем выйти из состояния войны, покончить с войной, которая более всего мешала делу упрочения советской власти. Все эти мероприятия были проведены в продолжении нескольких месяцев с конца 1917 года до середины 1918 года. Саботаж чиновников старых министерств организованные сэрами-меньшевиками, был сломлен и ликвидирован. Министерства были упразднены, и вместо них были созданы советские аппараты управления и соответствующие народные комиссариаты. Был создан Высший совет народного хозяйства для управления промышленностью страны. Была организована Всероссийская чрезвычайная комиссия, ВЧК, по борьбе с контрреволюцией и саботажем, во главе с Феликсом Дзержинским. Был издан декрет о создании Красной армии и флота. Учредительное собрание, выборы в которое в основном происходили еще до Октябрьской революции, и которое отказалось подтвердить декреты Второго съезда Советов о мире, о земле, о переходе власти к Советам, было распущено. В целях окончательной ликвидации остатков феодализма, сословности и неравноправия во всех областях общественной жизни были изданы декреты об отмене сословий, об уничтожении национальных вероисповедных ограничений, об отделении церкви от государства и школы от церкви, о равноправии женщин, о равноправии национальностей России. В специальном постановлении советского правительства, известном как Декларация прав народов России, устанавливалось, что свободное развитие народов России и полное их равноправие являются законом. Для подрыва экономической силы буржуазии и организации нового советского народного хозяйства, прежде всего для организации новой советской промышленности, были национализированы банки, железные дороги, Внешняя торговля, торговый флот и вся крупная промышленность во всех ее отраслях угольная, металлургическая, нефтяная, химическая, машиностроительная, текстильная, сахарная и так далее. В целях освобождения нашей страны от финансовой зависимости и эксплуатации иностранных капиталистов были аннулированы, отменены иностранные займы России, заключенные царем и Временным правительством. Народы нашей страны не желали платить за долги, взятые для продолжения грабительской войны и ставившие нашу страну в кабальную зависимость от иностранного капитала. Все эти и подобные им мероприятия подорвали в корне силы буржуазии, помещиков, реакционного чиновничества, контрреволюционных партий и значительно упрочили советскую власть внутри страны. Но нельзя было считать положение советской власти вполне упроченным, пока Россия находилась в состоянии войны с Германией и Австрией. Чтобы окончательно упрочить советскую власть, нужно было покончить с войной. Поэтому партия развернула борьбу за мир с первых же дней победы Октябрьской революции. Советское правительство предложило всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом, демократическом мире. Однако союзники, Англия и Франция, отказались принять предложение советского правительства. Ввиду отказа Франции и Англии от переговоров о мире, советское правительство, выполняя волю Советов, решило приступить к переговорам с Германией и Австрией. Переговоры начались 3 декабря в Брест-Литовске. 5 декабря было подписано соглашение о перемирии, о временном прекращении военных действий. Переговоры происходили в обстановке разрухи народного хозяйства, в обстановке общей усталости от войны и ухода с фронта наших войсковых частей, в обстановке развала фронта. Во время переговоров выяснилось, что германские империалисты стремятся захватить огромные куски территории бывшей царской империи, а Польшу, Украину и прибалтийские страны хотят превратить в зависимые от Германии государства. Продолжать войну в этих условиях значило ставить на карту существование только что родившейся Советской Республики. Перед рабочим классом и крестьянством встала необходимость пойти на тяжелые условия мира, отступить перед самым опасным тогда хищником, германским империализмом, чтобы получить передышку, укрепить советскую власть и создать новую Красную Армию, способную защищать страну от нападения врагов. Все контрреволюционеры, начиная от меньшевиков и эссеров, и, кончая с самыми отъявленными белогвардейцами, вели бешеную агитацию против подписания мира. Их линия была ясна. Они хотели сорвать мирные переговоры, спровоцировать наступление немцев и поставить под удар неокрепшую еще советскую власть, поставить под угрозу завоевание рабочих и крестьян. Их союзниками в этом черном деле оказались Троцкий и его сподручный Бухарин, который вместе с Радеком и Пятаковым возглавлял враждебную партии-группу, именовавшую себя для маскировки группой левых коммунистов. Троцкий и группа левых коммунистов повели внутри партии ожесточенную борьбу против Ленина, требуя продолжения войны. Эти люди явно играли на руку германским империалистам и контрреволюционерам внутри страны. так как вели дело к тому, чтобы поставить молодую, не имевшую еще армии Советскую Республику под удар германского империализма. Это была какая-то провокаторская политика, искусно маскируемая левыми фразами. 10 февраля 1918 года мирные переговоры в Брест-Литовске были прерваны. Несмотря на то, что Ленин и Сталин от имени ЦК партии настаивали на подписании мира, Троцкий, будучи председателем советской делегации в Бресте, предательски нарушил прямые директивы большевистской партии. Он заявил об отказе Советской Республики подписать мир на предложенных Германией условиях и в то же самое время сообщил немцам, что Советская Республика вести войну не будет и продолжает демобилизацию армии. Это было чудовищно. Большего и не могли требовать немецкие империалисты от предателя интересов советской страны. Германское правительство прервало перемирие и перешло в наступление. Остатки нашей старой армии не устояли против напора немецких войск и стали разбегаться. Немцы продвигались быстро, захватывая огромную территорию и угрожая Петрограду. Германский империализм, вторгшись в советскую страну, задался целью свергнуть советскую власть и превратить нашу родину в свою колонию. Старая, развалившаяся царская армия не могла устоять против вооруженных полчищ германского империализма. Она откатывалась под ударами германской армии. Но вооруженная интервенция немецких империалистов вызвала мощный революционный подъем в стране. в ответ на брошенный партией и советским правительством клич социалистическое отечество в опасности рабочий класс ответил усиленным формированием частей красной армии молодые отряды новой армии армия революционного народа героически отражали натиск вооруженного до зубов германского хищника под нарвой и псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор их продвижение на петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма 23 февраля стал днем рождения молодой Красной армии. Еще 18 февраля 1918 года ЦК партии принято было предложение Ленина послать телеграмму германскому правительству о немедленном заключении мира. Чтобы обеспечить себе более выгодные условия мира, немцы продолжали наступление, и лишь 22 февраля германское правительство выразило согласие подписать мир. Причем условия мира были гораздо тяжелее первоначальных. Ленину, Сталину и Свердлову пришлось выдержать упорнейшую борьбу в ЦК против Троцкого, Бухарина и других троцкистов, чтобы добиться решения о мире. Ленин указывал, что Бухарин и Троцкий на деле помогли германским империалистам и помешали росту и развитию революции в Германии. 23 февраля ЦК постановил принять условия немецкого командования и подписать мирный договор. Предательство Троцкого и Бухарина дорого обошлось Советской Республике. Латвия, Эстония, не говоря уже о Польше, отходили к Германии. Украина отделялась от Советской Республики и превращалась в вассальное, зависимое немецкое государство. Советская Республика обязалась платить немцам контрибуцию. Между тем, левые коммунисты, продолжая борьбу против Ленина, скатывались все ниже и ниже в болото предательства. Московское областное бюро партии, временно захваченное левыми коммунистами, Бухарин, Осинский, Яковлева, Стуков, Манцев приняла раскольническую резолюцию недоверия ЦК и заявила, что оно считает едва ли устранимым раскол партии в ближайшее время. Они дошли в этой резолюции до принятия антисоветского решения. В интересах международной революции, писали левые коммунисты в этом решении, мы считаем целесообразным идти на возможность утраты советской власти, становящейся теперь... чисто формальной. Ленин назвал это решение странным и чудовищным. В то время для партии не была еще ясна действительная причина такого антипартийного поведения Троцкого и левых коммунистов. Но как это установил недавно процесс антисоветского правотроцкистского блока начала 1938 года, Бухарин и возглавляемая им группа левых коммунистов совместно с Троцким и левыми эссерами, оказывается состояли тогда в тайном заговоре против советского правительства. Бухарин, Троцкий и их сообщники по заговору, оказывается ставили себе цель сорвать Брестский мирный договор, арестовать Ленина, Сталина, Свердлова, убить их и сформировать новое правительство из бухаринцев, троцкистов и левых эсеров. Организуя тайный контрреволюционный заговор, одновременно группа левых коммунистов при поддержке Троцкого вела открытую атаку против большевистской партии, стремясь расколоть партию и разложить партийные ряды. Но партия сплотилась в этот тяжелый момент вокруг Ленина, Сталина, Свердлова. и поддержала Центральный комитет в вопросе о мире так же, как и во всех других вопросах. Группа левых коммунистов оказалась изолированной и разбитой. Для окончательного решения вопроса о мире был созван Седьмой съезд партии. Седьмой съезд партии открылся 6 марта 1918 года. Это был первый съезд, созванный после взятия власти нашей партией. На съезде было 46 делегатов с решающим голосом и 58 с совещательным. На съезде было представлено 145 тысяч членов партии. На самом деле в партии было в это время не менее 270 тысяч членов. Это расхождение объясняется тем, что ввиду экстренного характера съезда значительная часть организаций не успела прислать делегатов. А организации, территория которых была временно оккупирована немцами, не имели возможности прислать делегатов. Докладывая об Брестском мире, Ленин говорил на этом съезде, что тот тяжелый кризис, который переживает наша партия в связи с образованием в ней левой оппозиции, является одним из величайших кризисов, переживаемых русской революцией. Тридцатью голосами против двенадцати — при четырех воздержавшихся, была принята резолюция Ленина по вопросу о Брестском мире. Ленин писал на другой день после принятия резолюции в статье «Несчастный мир». «Невыносимо тяжелые условия мира. А все же история возьмет свое. За работу организации, организации и организации. Будущее, несмотря ни на какие испытания, за нами». В резолюции съезда отмечалось, что неизбежны и впредь военные выступления империалистических государств против Советской Республики, что поэтому съезд считает основной задачей партии принятие самых энергичных и решительных мер для повышения самодисциплины и дисциплины рабочих и крестьян, для подготовки масс к самоотверженной защите социалистического Отечества, для организации Красной Армии для всеобщего военного обучения населения. Съезд, подтвердив правильность ленинской линии в вопросе об Брестском мире, осудил позицию Троцкого и Бухарина, заклеймив попытку потерпевших поражение левых коммунистов продолжать на самом съезде раскольническую работу. Заключение Брестского мира дало партии возможность выиграть время для укрепления советской власти. для приведения в порядок хозяйства страны. Заключение мира дало возможность использовать столкновения в лагере империализма, продолжавшаяся война Австро-Германии с Антантой, разложить силы противника, организовать советское хозяйство, создать Красную Армию. Заключение мира дало возможность пролетариату сохранить за собой крестьянство и накопить силы для разгрома белогвардейских генералов в период Гражданской войны. В период Октябрьской революции Ленин учил большевистскую партию, как нужно бесстрашно и решительно наступать, когда для этого имеются необходимые условия. В период Брестского мира — Ленин учил партию, как нужно в порядке отступать, в момент, когда силы противника заведомо превосходят наши силы, с тем, чтобы с величайшей энергией готовить новое наступление против врагов. История показала всю правильность ленинской линии. На Седьмом съезде было принято решение о перемене названия партии, а также об изменении программы партии. Партия стала называться Российской коммунистической партией большевиков, РКПБ. Ленин предложил назвать нашу партию коммунистической, так как это название точно соответствовало той цели, которую партия ставит перед собой — осуществление коммунизма. Для составления новой программы партии была выбрана особая комиссия, в которую вошли Ленин, Сталин и другие — Причем за основу программы был принят проект, разработанный Лениным. Таким образом, Седьмой съезд выполнил огромное историческое дело. Он разбил затаившихся врагов внутри партии, левых коммунистов и троцкистов. Он добился выхода из империалистической войны. Он добился мира, передышки. Он дал партии выиграть время для организации Красной армии, и обязал партию навести социалистический порядок в народном хозяйстве. Восьмое. Ленинский план приступа к социалистическому строительству. Комбеды и обуздание кулачества, мятеж левых эсеров и его подавление, пятый съезд советов и принятие Конституции РСФСР. Заключив мир и получив передышку, Советская власть приступила к развертыванию социалистического строительства. Период с ноября 1917 года по февраль 1918 года Ленин назвал периодом красногвардейской атаки на капитал. Советской власти удалось в течение первой половины 1918 года сломить хозяйственную мощь буржуазии, сосредоточить в своих руках командные высоты народного хозяйства, Фабрики, заводы, банки, железные дороги, внешнюю торговлю, торговый флот и тому подобное. Сломать буржуазный аппарат государственной власти и победоносно ликвидировать первые попытки контрреволюции свергнуть советскую власть. Но всего этого было далеко еще недостаточно. Чтобы двинуться вперед, нужно было от разрушения старого перейти к строительству нового. Поэтому весной 1918 года начался переход к новому этапу социалистического строительства от экспроприации экспроприаторов к организационному закреплению одержанных побед к строительству советского народного хозяйства. Ленин считал необходимым максимально использовать передышку для того, чтобы приступить к построению фундамента социалистической экономики. Большевики должны были научиться по-новому организовать производство и управлять им. Ленин писал, что партия большевиков Россию убедила. Партия большевиков Россию отвоевала у богатых для народа. Теперь, говорил Ленин, партия большевиков должна научиться управлять Россией. Главными задачами на этом этапе Ленин считал задачи учета того, что производится в народном хозяйстве, и контроля над расходованием всей производимой продукции. В стране преобладали мелкобуржуазные элементы в хозяйстве. Миллионы мелких хозяйчиков в городе и деревне были почвой для роста капитализма. Эти мелкие хозяйчики не признавали ни трудовой, ни общегосударственной дисциплины. Они не подчинялись ни учету, ни контролю. В этот трудный момент особую опасность представляли мелкобуржуазная стихия спекуляции и торгашества и попытки мелких хозяйчиков и торговцев нажиться на народной нужде. Партия повела энергичную борьбу с расхлябанностью в производстве, с отсутствием трудовой дисциплины в промышленности. Новые трудовые навыки медленно усваивались массами. Ввиду этого борьба за трудовую дисциплину стала в этот период центральной задачей. Ленин указывал на необходимость развертывания в промышленности, социалистического соревнования, введения сдельной оплаты, борьбы с уравниловкой, применения наряду с воспитательными мерами убеждения, также и методов принуждения к тем, кто хочет побольше урвать от государства, лодерничает и занимается спекуляцией. Он считал, что новая дисциплина, дисциплина трудовая, дисциплина товарищеской связи, дисциплина советская, вырабатывается миллионами трудящихся на повседневной практической работе. Он указывал, что это дело займет целую историческую эпоху. Все эти вопросы социалистического строительства Вопросы создания новых социалистических производственных отношений были освещены Лениным в его знаменитой работе «Очередные задачи советской власти». Левые коммунисты, выступая заодно с СССРами и меньшевиками, повели борьбу против Ленина и по этим вопросам. Бухарин, Осинский и другие выступали против насаждения дисциплины, против единоначалия на предприятиях. против использования специалистов промышленности, против проведения хозяйственного расчёта. Они клеветали на Ленина, утверждая, что такая политика означает возврат к буржуазным порядкам. Одновременно левые коммунисты проповедовали троцкистские взгляды, что социалистическое строительство и победа социализма в России невозможны. За левыми фразами у левых коммунистов скрывалась защита кулака. лодыря, спекулянта, которые были против дисциплины и враждебно относились к государственному регулированию хозяйственной жизни, к учету и контролю. Вырешив вопросы организации новой, советской промышленности, партия перешла к вопросам деревни. В деревне кипела в это время борьба бедноты с кулачеством. Кулаки забирали силу и захватывали отобранные помещиков земли. Беднота нуждалась в помощи. Кулаки, борясь с пролетарским государством, отказывались продавать государству хлеб по твердым ценам. Они хотели при помощи голода заставить советское государство отказаться от проведения социалистических мероприятий. Партия поставила задачу – разгромить контрреволюционное кулачество. Для организации бедноты и успешной борьбы с кулачеством, располагавшим излишками хлеба, был организован поход рабочих в деревню. «Товарищи рабочие», — писал Ленин, — «помните, что положение революции критическое, помните, что спасти революцию можете только вы, больше некому». Десятки тысяч отборных передовых, преданных социализму рабочих, не способных поддаться на взятку и на хищение, способных создать железную силу против кулаков, спекулянтов, мародеров, взяточников, дезорганизаторов, Вот что необходимо. «Борьба за хлеб — это борьба за социализм», — говорил Ленин, и под этим лозунгом шла организация рабочих для похода в деревню. Был издан ряд декретов, устанавливающих продовольственную диктатуру и предоставляющих органам наркомпродов чрезвычайные полномочия для закупки хлеба по твердым ценам. Декретом 11 июня 1918 года были созданы комитеты бедноты, комбеды. Комбеды сыграли большую роль в борьбе с кулачеством, в деле перераспределения конфискованных земель и распределения хозяйственного инвентаря, в заготовке продовольственных излишков у кулаков, в деле снабжения продовольствием рабочих центров и Красной армии. 50 миллионов гектаров кулацкой земли перешло в руки бедноты и середняков. Была конфискована у кулачества значительная часть средств производства в пользу бедноты. Организация комитетов бедноты являлась дальнейшим этапом в развертывании социалистической революции в деревне. Комбеды являлись опорными пунктами диктатуры пролетариата в деревне. Через комбеды в значительной степени шло формирование кадров Красной Армии из крестьянского населения. Поход пролетариев в деревню и организация комитетов бедноты упрочили советскую власть в деревне и имели огромное политическое значение для завоевания крестьянина-середняка на сторону советской власти. К концу 1918 года, когда комбеды выполнили свои задачи, они прекратили свое существование, слившись с советами в деревне. 4 июля 1918 года открылся Пятый съезд Советов. На съезде левые сэры развернули ожесточенную борьбу против Ленина в защиту кулаков. Они требовали прекращения борьбы с кулачеством и отказа от посылки рабочих продовольственных отрядов в деревню. Когда левые сэры убедились, что их линия встречает твердый отпор со стороны большинства съезда, они организовали мятеж в Москве. Захватили Трехсветительский переулок, и оттуда начали было артиллерический обстрел Кремля. Однако в течение нескольких часов эта левоэссеровская авантюра была подавлена большевиками. В ряде пунктов страны местные организации левых эссеров также пытались восстать. Но повсюду эта авантюра была быстро ликвидирована. Как установлено теперь процессом антисоветского правотроцкистского блока, мятеж левых эсеров был поднят с ведомой согласия Бухарина и Троцкого и являлся частью общего плана контрреволюционного заговора бухаринцев, троцкистов и левых эсеров против советской власти. В то же самое время левый эсер Блюмкин, впоследствии агент Троцкого, забрался в германское посольство, и с целью спровоцировать войну с Германией убил Мирбаха, германского посла в Москве. Но советскому правительству удалось предотвратить войну и сорвать провокацию контрреволюционеров. На Пятом съезде Советов была принята Конституция РСФСР, Первая Советская Конституция. Краткие выводы. На протяжении восьми месяцев от февраля до октября 1917 года партия большевиков выполняет труднейшую задачу. Она завоевывает большинство в рабочем классе, в советах. Она привлекает на сторону социалистической революции миллионы крестьян. Она вырывает эти массы из-под влияния мелкобуржуазных партий — эсеров, меньшевиков, анархистов. Она шаг за шагом разоблачает политику этих партий, направленную против интересов трудящихся. Партия большевиков развертывает огромную политическую работу на фронте и в тылу, подготовляя массы к Октябрьской социалистической революции. Решающие моменты в истории партии этого периода — приезд Ленина из эмиграции, апрельские тезисы Ленина, апрельская конференция партии и шестой съезд партии. В решениях партии рабочий класс черпает силу и уверенность в победе, находит ответ на важнейшие вопросы революции. Апрельская конференция направляет партию на борьбу за переход от революции буржуазно-демократической к революции социалистической. Шестой съезд нацеливает партию на вооруженное восстание против буржуазии и ее временного правительства. Соглашательские партии эссеров и меньшевиков — Анархисты и прочие некоммунистические партии завершают свое развитие. Все они становятся буржуазными партиями уже перед Октябрьской революцией, отстаивающими целость и сохранность капиталистического строя. Партия большевиков одна руководит борьбой масс за свержение буржуазии и установление власти Советов. Одновременно большевики разбивают попытки капитулянтов внутри партии. Зиновьева, Каменева, Рыкова, Бухарина, Троцкого, Пятакова свернуть партию с пути социалистической революции. Возглавляемый партией большевиков рабочий класс в союзе с крестьянской беднотой при поддержке солдат и матросов свергает власть буржуазии, устанавливает власть Советов, учреждает новый тип государства социалистическое советское государство, отменяет помещичью собственность на землю передает землю в пользование крестьянству, национализирует все земли в стране, экспроприирует капиталистов, завоевывает выход из войны. Мир получает необходимую передышку и создает таким образом условия для развертывания социалистического строительства. Октябрьская социалистическая революция разбила капитализм, отняла у буржуазии средства производства и превратила фабрики, заводы, землю, железные дороги, банки в собственность всего народа, в общественную собственность. Она установила диктатуру пролетариата и передала руководство огромным государством рабочему классу, сделав его таким образом господствующим классом. Тем самым Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в истории человечества, эру пролетарских революций.